Глава 11 Как и было обещано, Юлиана довезла нас с Анатолием обратно, к месту, где были оставлены наши мотоциклы. Желания общаться и обсуждать слова тени закона у меня не было, тем более, что они и не присутствовали во время разговора, уйдя в самом начале. Так что, попрощавшись с товарищами, я сразу же поехал к клинике богов-близнецов. Раз уж находился в Нижнем городе, следовало воспользоваться предоставленной возможностью и кое-что сделать. Если честно, это пришло мне в голову, пока мы возвращались в Нижний город. У меня было множество рунических плетений следящего типа, большая часть из которых была доступна даже на моем нынешнем уровне. И с учетом того, что информация о происходящем в клинике была передана имперцам, случиться могло все, что угодно». Так что стоило расставить несколько не самых затратных и сложных следящих печатей вокруг клиники с тем расчетом, что они передадут мне информацию обо всем необычном, что будет происходить рядом с ними, хотя бы ради того, чтобы быть в курсе происходящего там. Устанавливать нужные печати так, чтобы на тебя не обратили внимания, оказалось той еще головной болью, особенно с учетом малого резерва, из-за чего одним усилием нужные руны мне было не создать. Приходилось стоять на одном месте несколько секунд, рискуя привлечь к себе ненужное внимание. Благо, какую-то часть создаваемых печатей я мог воплотить в бумаге для быстрой установки. В виде специальных прямоугольных листов, на которых были выведены нужные глифы. Но на моем текущем уровне такое работало с серьезными ограничениями. Клятый малый объем магического резерва ощущался на каждом шаге. В целом мне удалось установить четыре полноценные печати вокруг клиники, расставив их по сторонам света, и одну печать уже внутри, рядом со стойкой регистрации. Благо, в последнем случае в регистратуре была большая очередь, и у меня было достаточно времени на все манипуляции, хотя местные бабушки, сидевшие на скамейке рядом со мной, с подозрением посматривали в мою сторону». В остальном же все прошло относительно легко и просто. Теперь, если что-то необычное будет происходить в здании клиники, я это непременно почувствую, получив сигнал от своих печатей. О чем-то большем, к сожалению, на моем уровне думать не приходилось. Закончив с работой, я наконец смог выдохнуть и полностью переключиться на способности повелителя удачи. Все, что знал Антон, а с ним теперь и я, об измененных, говорило, что первые ступени получают, помимо личного усиления, еще и некоторые простые способности, которые активируются по желанию носителя. Например, криокинетик, он же повелитель льда, на своей начальной ступени способен в небольшом радиусе вокруг себя понижать температуру, вплоть до самых экстремальных значений при прикосновении. Или тот же повелитель света получает возможность создавать крайне яркий источник света, похожий на эффект светошумовой гранаты, без шума, понятное дело, ослепляющий всех, кто посмотрит на него. В общем, у любого пути измененного должны быть способности, работающие по его желанию. По крайней мере, Антон считал именно так, а не верить его выводам я не видел резона. Ну и раз так, то мне нужно было разобраться в том, как запускать способность повелителя удачи и понять, как она работает. Вернувшись вечером, с удивлением обнаружил отца, вернувшегося в кои-то веки домой вовремя и оказался свидетелем редкого события, его шокированного внешнего вида. Отец явно не ожидал увидеть меня в новом качестве измененного, а уж когда я ему с усмешкой пояснил, что смог раздобыть и принять рецепт нашего семейного мифического пути развития, на его лице и вовсе застыла маска удивления, которая не сходила еще долго, пока я рассказывал о своих успехах в артефакторике. «Получается, ты заработал огромные деньги, продав свои наработки Шутову и закупился всеми ингредиентами? Но как? Их же сейчас даже на рынке нет!» Спросил он, прочистив горло перед этим и немного приходя в себя. «Не совсем. Я же спускался в колодец недавно и нашел большую часть реагентов там». «Ты сказал, что собираешься искать камни Тацита рядом с порталом первого яруса?» С осуждением покачал головой отец. «Не думал, что ты пойдешь на откровенную ложь, Антон. Это было очень опасно и так же глупо. Скорее, я решил рискнуть. Я же не обещал, что не попробую спускаться. Не нужно этой игры слов. Мы оба поняли, о чем я говорю». Впервые с начала разговора глаза отца сверкнули гневом, но он сумел усилием воли погасить эту вспышку, хоть ему и было это сложно. «Ладно, что сделано, то сделано. Даже думать не хочу, как ты умудрился добыть те ингредиенты и с кем договаривался о сопровождении. Ты ступил на опасную дорогу, сын. Понимаешь, что с этого момента сменить путь у тебя не получится?» Но отец был не совсем прав. Чисто технически у всех путей были близкие или родственные варианты развития, куда можно было переметнуться при большом желании, как те же повелитель земли и повелитель растений, или повелитель молний и повелитель ветра. Но в большинстве своем использование отваров даже родственного пути было дополнительным риском, и делать это сильно не рекомендовалось. В нашем же случае информации о мифическом пути попросту не было, Так что ни о каком переходе не могло быть и речи. «Конечно, отец», — кивнул я. «У нас есть все рецепты отваров вплоть до высоких ступеней. Пускай используемые ингредиенты и требования там и непросты, но я думаю, у меня все получится». Он вздохнул, явно будучи не так уверен в этих словах, как я сам. «Хорошо. Придется подумать, где раздобыть еще денег для отвара второй ступени», — кивнул он, помассировав устало глаза насчет этого сказал я выкладывая на стол толстую пачку кредитов которые снял на пути домой вот 20 тысяч кредитов половина от того что заработал на продаже артефактов антон мы кажется уже говорили на этот счет и пришли к некоторому соглашению прервал я отца кивнув тут как я уже сказал половина из недавно заработанного мной и давай не будем спорить как в прошлый раз это справедливо Отец внимательно посмотрел на меня, после чего вздохнул. Такой же упрямой, как и твоя мать. Иногда мне кажется, что ты взял от нее все, от меня лишь свой рост. Ладно, будем из этих денег, как и в прошлый раз, оплачивать все налоги дома. А остаток я положу на наш счет. Уверен, в будущем это все может еще сильно пригодиться. Не против, согласился с ним. Итак... «Ты разобрался в своих новых силах?» Перешел он сразу к делу. «Нет, пока ничего толком узнать не получилось. Я в несколько предложений описал то, что увидел сегодня после запуска способности. А после мы попытались разобраться, чем же таким в действительности являлись те нити, которые мне несколько раз виделись. Первое, что предположил отец, это какая-то способность контроля пространства. Нити могли быть чем-то вроде сигнализации». Пускай это и не совсем совмещалось с понятием «удача», но отец привел примеры своего пути развития. Одна из способностей начальной ступени телекинетика была как раз из таких вот, сигнальных. Человек этого пути учился чувствовать пространство вокруг себя с помощью своей силы. Ничего такого сложного, да и радиус совсем небольшой. Но все равно эффективно, особенно в плане сражений, когда ты способен ощущать движение противника даже спиной. Подумав, я все же отверг эту идею. Пускай она и выглядела интересной. Нити не были похожи на инструмент познания окружения. Еще и исходили они не только от людей, но и от неживых предметов. Мебели, машин, электроники и тому подобного. Ладно, так мы будем гадать бесконечно». «Наконец, — сказал отец, скрестив руки, — придется пойти самым долгим путем. Не дожидаться, когда способность заработает сама, а научиться самому ее активировать. Большая часть способностей, путей возвышения запускаются по желанию измененного, и лишь малая часть работает постоянно. Очевидно, что эти нити активируются силой, так что тебе просто нужно понять, как их запустить. Сосредоточься на этом». А когда получится вызывать способность лишь мысленным усилием, можно уже разбираться, что она из себя представляет. Да, звучит логично. Мысленно же добавил от себя, что мог и сам догадаться, чай не маленький мальчик, а вроде как сильнейший маг в прошлом. Странно, что знания Антона с его огромным багажом информации по измененным тут молчали. Это следствие того, что слияние с его знаниями уже закончено и больше ничего нового от него я не получу? — Есть какой-то универсальный способ научиться этому? — Нет. — И быть не может, тут тебе придется разбираться уже самому. У каждого пути свой уникальный способ воплощения способностей. К сожалению, от деда нам не досталось никаких записей по этому пути. Уже чудо, что рецепты отваров для большей части ступеней сохранились. Жаль, это бы сильно облегчило задачу. Отец, понимающий, кивнул. Когда ты первопроходишь, и нет опоры на опыт других людей, постигать все куда сложнее. Да и сам перебор был той еще задачей. У отца заняло несколько минут, чтобы объяснить его принципы. И если вкратце, то я должен был последовательно использовать разные способы активации, пытаясь анализировать свои чувства и ощущения. Например, провоцировать сильные эмоции, которые могут оказаться спусковым крючком для запуска способности, или необычные ощущения типа сильного жара или холода. Таких вариантов было множество. Ну а дальше, когда становится понятно, что является активатором способности, начинается ее тренировка и освоение, чтобы запускать просто одним лишь мысленным приказом. Обычно это все делается на высоких ступенях, когда количество способностей у каждого пути становилось так много, что большинство из них превращалось в полноценные секреты измененных. Благородные дома и даже отдельные измененные постоянно охотились за этими знаниями, щедро оплачивая любые сведения о них, и не только. Вайн ждал меня в комнате, разлегшись на кровати. Похоже, он даже и не просыпался с того момента, как я покинул дом. Фамильяр натурально превратился в настоящего ленивого кошака и даже не думал что-то менять. Его явно все устраивало. Зато стоило мне только переступить порог комнаты, как он тут же встрепенулся и сладко потянувшись, поинтересовался, как прошли день и встреча. «Не сказать, что я не удивлен». Резюмировал он, услышав краткий пересказ моего разговора с тенью закона. «Ты же и сам знаешь, насколько в этом мире слабо лекарское дело». «Кто тут есть? Измененные, управляющие самой жизнью. Ты, кажется, говорил, что они, как целители, очень слабы. Руническая магия твоего мира в несколько раз лучше и эффективнее, а с учетом того, что божественное исцеление богов-близнецов еще лучше...» «Да это понятно. Я вздохнул. Все так же, как это было дома». Здоровье и жизнь — это то, ради чего люди будут готовы сделать все, что угодно. Бедняки уже боготворят культ близнецов. Во власти наверняка хватает сочувствующих и тех, кого культисты купили за здоровье для них или для их близких. — Ага, помнишь того странного типа, которого мы нашли в Гориде? Ну, тот, который с помощью церкви увеличил себе... — Я помню, хватит. Перебил шутника. — Итак, что теперь? — с любопытством спросил Вайн. «Самое скучное, что может быть, тренировки, артефакторика и попытка разобраться с повелителем удачи. И надо бы себе оружие нормальное заказать еще вместо этого меча. Точнее, заготовку хорошую, а уж зачарование, я на него повешу лучшее из возможных. Сегодня весь оставшийся день собираюсь заняться увлекательным делом, перебирать варианты активации способности пути измененного». «Ну, удачи!» «А я спать». Кто бы сомневался. Что же, надежд, что смогу разобраться совсем вот так на нахрапом, у меня, конечно, не было. Как и советовал отец, просто занялся обычным перебором, примерно вспомнив, при каких обстоятельствах у меня в прошлый раз запускалась способность. Но ближе к ночи случилось неожиданное. Я таки активировал свою новую силу. А Ларчик-то открывался просто... Ключом оказалось ощущение чужого скрытного взгляда. Я бы и сам это не понял, если бы не Ваен, которому захотелось понаблюдать за мной, притворяясь спящим. Правда, дошло до нас далеко не сразу. Пришлось еще некоторое время методом проб и ошибок разбираться, что же запускает способность, а потом еще думать, как ее активировать уже без чужих взглядов. Опять же, тут все оказалось проще, чем думалось изначально. Просто нужно было мысленно воспроизвести нужное ощущение, и все готово. Ну а с практикой даже надобность в воспроизведении тех чувств отпадала. По крайней мере, так утверждал отец, да и я нашел нужную информацию в Витанете. Просто мысленное усилие, и вот у тебя уже все получается. Что же касается загадочных нитей, отчасти мне удалось в них разобраться. И это переворачивало все мои представления о том, что такое пути изменения, и каким образом что-то такое могло существовать в реальности. Вспомнился тот странный сон после принятия отвара. Я уверен, что то существо было создателем и основателем пути повелителя удачи, и оно же было ответственно за его силу. Божество? Сомневаюсь. По крайней мере, скульптор не был похож на тех же богов-близнецов. От него ощущалось лишь любопытство. Ни презрение, ни желание сожрать... Все, конечно, может быть, но я сомневался, что загадочный скульптор был из числа этих ублюдков. Что же касается моей новой силы, полученной от отвара, то она оказалась напрямую связана с удачей. Мы с проснувшимся ваином потратили всю ночь на то, чтобы выяснить подробности. Запуская силу, я видел множество тонких нитей, исходящих от людей, предметов или существ. И чем толще была нить, тем выше была вероятность события, которое она символизировала. Цвет показывал исход лично для меня. Золото – удачный исход. Серый – обычный. Их больше всего. Темный цвет – опасность или неудача для меня. Сами нити существовали всего несколько секунд, а затем пропадали, сильно выматывая меня своим появлением. Я мог потянуть за какую-то нити, тем самым увеличить вероятность срабатывания какого-то события. Или наоборот – ослабить, тем самым уменьшив вероятность неудачи. Каждую из нитей можно было мысленно «просмотреть» в кавычках, заглянув на пару мгновений вперед, но это давало такую отдачу от способности, что я буквально терял сознание на несколько минут. Впрочем, хватало и того, что я мог, по сути, манипулировать вероятностью. Со временем, конечно, моя выносливость должна была увеличиться, а с поднятием ступени я уверен, Еще и временные рамки могли расшириться. Но даже сейчас это было очень сильно. Особенно, когда я, потянув одну из серых нитей, спровоцировал падение ходящего туда-сюда вайна. В другой раз, потянув за золотую нить, я умудрился попасть небольшим бумажным шариком аккурат в маленькую вазочку в нескольких шагах от себя. В общем, как я понял, все эти создаваемые нити были возможностями. Способность помогала находить моменты, где удача уже существовала как эта самая возможность, и мое дело оставалось только воплотить нужную нить в реальность своей силой. И это противоречило всему, что я знал о двух мирах до этого. Ни у меня дома, ни здесь такого быть не могло, потому что противоречило здравому смыслу и всему, что мне было известно о природе магии. Но это было, и я теперь тому был прямым доказательством. «Знаешь ли он?» — вдруг подал голос Вайн после всех наших экспериментов. «Что-то тот скульптор, с которым ты говорил в своем бредовом сне, сейчас меня пугает больше, чем боги-близнецы».